Глава п я т н а д ц а т а Жёсткая беседа. Сидоров не заставил себя ждать. Его потрёпанные «Жигули» появились у ворот равнёхонько в восемь часов. А Гахан Файрус, ещё не успевший даже одеться, ворвался в комнату приятелей. «Извините за вторжение, но там снова приехал этот офицер из полиции. Вернее, милиции, простите. Привёз какие-то повестки и требует, чтобы Григорий Иванович и Дима немедленно поехали с ним». «Марина Ивановна крайне взволнована. Пожалуйста, пойдите, успокойте её, сделайте что-нибудь». Приятели спустились вниз и нашли Зверева в её спальне. Певица сидела у туалетного столика, лицо её покрывал утренний скраб, а она аккуратно убирала его специальным тампоном. Майя Тихоновна тут же расчесывала завитой парик, надетый на специальную пластмассовую болванку. В спальне стояла спёртая духота, смесь ментола, резких духов, пота женского белья, кровать смятая, просто не одеяло с к о м к а н ы и х в о й Дверь ванной распахнута настише, там гудит вода, наполняя ванну хвойным экстрактом. «Серёженька, Вадим, ради бога, что, что ещё случилось? Я не понимаю. Почему они должны ехать в милицию?» Зверева резко развернулась на своём околозеркальном пуфе. «Неужели это законно? Вот так ни с чего, не объясняя причин хватать людей и в е с т и их куда-то?» Их же уже спрашивали обо всём. Что ещё может быть там неясного? Ну, причина-то есть. Кравченко едва не усмехнулся, но вовремя сдержался. Марина Ивановна, не беспокойтесь, сейчас мы выясним. Мещерский был сама готовность к решительным действиям. Этот сыщик сказал а г а х а н а что они должны проехать с ним для уточнения каких-то фактов. Каких фактов? Серёженька, умоляю, узнайте, что случилось. Может, есть какие-то новости об Андрее? Может, они уже нашли кого-нибудь? Пожалуйста, поезжайте с ними, помогите им. Вы знаете, что надо и чего не следует говорить в подобных ситуациях, чтобы не навредить себе же. Ведь Гриша — известный человек в столице, у него репутация. А тут вдруг пойдут слухи, что его арестовали по делу об убийстве, да ещё моего мужа. И, боже, это же такой скандал. Но никто пока никого не арестовывает. Благодушно заметил Кравченко. «Их просто приглашаю т для беседы. Обычнейшая процедура». «Обычнейшая?» «Ну, конечно, Марина Ивановна. За ними же не прибыл спецназ бронежилетов с базукой, а прислали одного завалящего опера на драндулете. Он о щурился от удовольствия, наблюдая переполох. Дело собственных рук. Григорий и Дмитрий отпустят часика через два. Побеседуют и отпустят. А Дима им зачем?» Заверева взяла салфетку и прикрыла ею лицо, промокая питательную маску. А Мещерскому п р е д с т а в и л а с ь что она, возможно, не желает, чтобы они увидели её лицо при упоминании имени бывшего любовника. «Серёженька, прошу вас, поезжайте с ними. Поддержите их там. Дима такой ранимый. Хорошо, хорошо, я поеду. Думаю, этот милиционер ничего не имеет против, чтобы я проводил их до отдела», — заверил Мещерский. кинув многозначительный взгляд на Кравченко. Мол, иди улаживай со своим конфидентом. «Ага-хан отвезёт вас и подождёт. Если что, звоните немедленно мне, я свяжусь со своими адвокатами в Москве». «Вряд ли понадобится столь кардинальные о к меры, Марина Ивановна», е л е н а возразил Кравченко. Уже в гостиной он шепнул приятелю. «Как забегали, а?» Сунули мы спичку в муравейник. «Ничего, сейчас Шурик тронет этого ранимого Альфонса за вымя, а высь то-то замычи, т зателится. А ты там не больно возникай, понял? Сидоров знает, что предпринять для того, чтобы его начальство похвалило. У него свои методы, у нас свои. Ты так предупреждаешь, словно Корсакова там будут пытать испанским сапогом. Мещерский шутил, однако особого восторга от перспективы провести утро в участке не испытал. Им предстоит жёсткая беседа. Кравченко так осветился от предвкушения её результатов. «Эх, жаль, нам такие жестокости заказаны. А то бы я как звезданул кому-нибудь из этих. Сразу бы...» Мещерский уже спускался в сад. «Александр, прошу прощения. Марина Ивановна хочет, чтобы я проводил её брата и господина Корсакова. Вы позволите?» о п е р обменялся с ним и Кравченко рукопожатиями. «А в качестве кого вы собираетесь сопровождать этих господ?» «Осведомился он ехидно, но вполне дружелюбно. Мы с Вадимом напарники». «Моя обязанность охрана членов семьи Марины Ивановны», не моргнув глазом, соврал Мещерский. «Ладно, валяйте. Только столько народу в мою машину не поместится. А мы на своей, за вами следом». Опер только плечами передёрнул. «Хрен, дескать, с вами. Следуйте». Сцена проводов походила чуть ли не на суриковскую картину б о я р а н е Морозова. Только вместо сани и розовольней несчастненьких усаживали в «Жигули» и «Хонду». Курсаков был бледен, явно нервничал. Но до расспросов не снисходил. Алиса н о в л я н с к а я при всех вдруг подошла к Звереву, обняла за шею, потянулась к нему. Он чуть отстранился. Потом, помедлив, вынул изо рта мятную резинку, которую традиционно жевал. Алиса слабо ткнулась губами, ему в губы точно клюнуло, что-то прошептало, он улыбнулся снисходительно и снял её руки. «Ах, лисёнок, лисёнок!» шепнул он Мещерскому, когда они сели в хонду Файруза. п у р с о к о в у Сидоров предложил ехать в своей машине. «В сущности, она ещё девчонка совсем. Очень непосредственная, ласковая. Вы не находите? Она истинный тип женщин б а т и ч е л и «Я? Нет, как-то не нахожу, не знаю», — бормотал Мещерский, наблюдая, как Пётр Навлянский схватил сестру за руку и с перекошенным злой гримасой лицом выговаривал ей что-то. А я понял это сразу же в галерее у ф и ц ы Мы с Лисёнком вместе часто туда заходили, когда ездили во Флоренцию. Но взгляните же хорошенько. Разве она не подлинная б о т и ч е л е в с к а я п е н о р о ж д е н н а я богиня? Понятно, чем ты этой девицей мозги компостируешь, подумал Мещерский. И таким голосом эту ахинею плетёшь, будто и вправду. А когда она на шее, у тебя прилюдно виснет, брезгуешь. Сволочь ты, Павлин и в а н о в и ч Обязательная сволочь. До отдела доехали быстро, а там... У нас тут ЧП а небольшое приключилось, тараканов в здании морят. Сидоров вёл их не к самому отделу, а к какому-то покосившемуся флегельку на заднем дворе, пристроенному к милицейским гаражам. Так что здесь нам придётся с вами разговаривать. Это что ж, КПЗ в а ш и Или как там это у вас называется, СИЗО? С кривой усмешкой осведомился Зверев. Что вы, Григорий Иванович, это наш паспортный стол. и участковые у нас тут н а х о д и т с я когда сутки дежурят. А вот мой коллега». Сидоров кивнул на поджидавшего их на крыльце молодца в форме. «Пройдите к нему в кабинет, Григорий Иванович. Да не волнуйтесь вы. Пара-тройка вопросиков всего к вам будет. А вы, уважаемый...» Теперь Сидоров ослепительно улыбался Корсакову. «Сюда, пожалуйста». «Это вот помещеница». «А вы будьте ласковы». Он отстранил рукой Файруза. «Или в коридорчике обождите, а лучше на свежем воздухе». А ещё лучше бы убрались к чёртовой бабушке. Мысленно продолжил Мещерский. Дудки тебе, Шурик. Пойдёмте, Ага-хан, не будем настаивать. Мещерский вежливенько повлёк за собой упиравшегося секретаря. Посидите в машине, а я потом пойду и всё узнаю. Словом, Марина Ивановна будет в курсе всего здесь происшедшего. И действительно, выждав минут пять, он вернулся к флигелю, открыл фанерную дверь на тугой пружине и очутился в коридоре, куда в ы х о д и л а шесть измызганных дверей. Оглянулся. Ну и нищета. Характерная, впрочем, для большинства провинциальных кутузок. На двери первого кабинета красовалась приколотая ржавыми кнопками бумажка паспортный стол, приём с 12 до 16 по понедельникам и четвергам. Остальные дни — с 10 до 14. «Вы не имеете права говорить со мной таким хамским тоном!» Корсаков визжит. Уже. «Что он там с ним делает?» л у п и т что ли?» Мещерский подкрался к двери, за которой теперь глухо бубнили два голоса. Поминутно озираясь, приник к ней ухом. «Что там происходит?» «Отчего любовничек так взвился?» К сожалению, эта дверь, в отличие от входной, отличалась лучшей звукоизоляцией. Оставалось только переминаться с ноги на ногу и гадать, что творится в кабинете. А там... «Вот, мил друг, нам всё известно». Едва только они уселись, Курсаков на старый клеенчатый стул в узком закутке между подоконником и облезлым сейфом, смахивавшим на поставленный торчком гроб, а Сидоров — загладкий и пустой письменный стол с поцарапанной столешницей. Опер двинулся в лобовую атаку без всяких там вступлений и подходов, психологических комбинаций и логических ловушек, а по-простому — напрямик через л и с и глухие болота. «Учти, чистосердечное признание и по-новому УКа — самое веское из смягчающих обстоятельств». Корсаков потрясённо молчал. «Ну, усёк, тогда я слушаю вас внимательно, Дмитрий». Сидоров достал из среднего ящика пухлый блокнот и полистал его. «Дмитрий Анатольевич, 1966 года рождения, русский образование высшее, уроженец города Люберца Московской области. Военно обязанный, постоянного места работы не имеет, а имеет профессию музыканта и музыкального критика». Чудно. Я о таких профессиях что-то не слыхал прежде. Ну да ладно. Сейчас много всего нового. Ну? Он блеснул белозубой улыбкой. Что? Не понимаешь меня? Нет. Или отказываешься понимать? А что именно я должен понять? Корсаков стеснул в кулаки крупные руки, костяшки его пальцев побелели. Что вообще тут происходит? Объясните. А то происходит, что я возьму вот этот квиточек, Сидоров снова потянулся к ящику. «Видишь, это документик такой. Очень неприятный документик. Протокол о задержании подозреваемого называется. Поставлю вот здесь сегодняшнюю дату, время. 8.45. Твою фамилию, имя, отчество. Да за что меня задерживать? А ты не знаешь? Нет. И, и вы не имеете права мне тыкать». «Не имею права». Сидоров горько вздохнул. «А ты пожалуйся на меня. Давай, давай». Ну, если желание сохраниться, после суда. После какого суда? За что меня судить? За убийство. За убийство? Андрея? Сидоров кивнул, и тут его оглушил тот самый крик, который был слышен даже в коридоре. «Вы не имеете права говорить со мной таким хамским тоном. Вы... Вы что, совсем уже? Совсем?» «Я не убивал его. Вы... Да вы просто издеваетесь!» «Какие у вас доказательства есть, чтобы бросать мне в лицо такие обвинения?» Лицо Корсакова покрылось бисеринками пота. Крашеная чёлка упала на глаза, он отбросил её, запустил руку себе в волосы. «Такие чудовищные, нелепые обвинения!» Сидоров молча наблюдал за ним. «Значит, вы лично никого не убивали?» Осведомился он. «Простите, но мне дико даже обсуждать это. Отвечать на такие вопросы. Я?» Корсаков подался вперёд. Почему вы именно меня подозреваете? Почему? Что я такого сделал? Разве в то утро вы не находились рядом с убитым, Дмитрий Анатольевич? С Андреем? Нет, я же вам сказал тогда. Ну, не вам, а этой женщине-следователю. Корсаков кусал губы. Мы действительно собирались на озеро лодку ремонтировать. и Ещё с вечера договорились. За ужином все это слышали. Я утром встал пораньше, ждал их за завтраком. Кого их? Андрея и Егорку, его брата. Мы втроём хотели идти. Андрей пришёл, сказал, чтобы я чуть подождал. Снова подождали? Ну да, завтракали ещё все, а Егора не было и его брата не было. Не перебивайте меня. Корсаков произнёс это тихо. Было видно, что от волнения и негодования он еле владеет собой. Я не знаю, где он был. Не видел его до самого обеда. Брата или самого Шипова? «Нет, а н д р е й я видел. Вы ещё к нам тогда приезжали за этими двумя, за Кравченко и Мещерским. Я видел, как ш е п о в с вами разговаривал у ворот». «Это я видел», — усмехнулся Сидоров. «Ну, мы уехали, а ты? Что ты стал делать потом?» «Ничего». Андрей сказал, что ему надо о чём-то переговорить с женой, что-то насчёт отъезда. «Отъезда? Это что-то новенькое. Он собрался уезжать?» «Не знаю. Нет, вроде бы. но слово Это самое было, я его помню. И он поднялся наверх к Марине, а я ждал его в саду. Потом минут через пятнадцать он спустился и сказал, что с ремонтом лодки, наверное, сегодня не получится. «Не надо начинать что-то хорошее в такой день», — так он сказал. «Я ещё предложил, давайте я один там всё налажу. Это же несложно, новый мотор поставить. А то все лодку ждут кататься, и...» Он сказал, «Без меня не трогай», и ушёл. «И куда же?» «Откуда я знаю? Я сидел в саду, а он пошёл за дом, кажется. Там у нас тоже есть, где позагорать. Туда, наверное. А ты, парень, пошёл следом, так?» «Да нет же. За ним Петька пошёл, а я остался». Курсаков снова отбросил со лба упавшую чёлку. «Зачем мне было идти за ним, если мы не собирались на озеро? За ним пошёл Пит. Да вы его спросите». «Спрошу. Гражданина Навлянского Петра Станиславовича допросит в прокуратуре как свидетеля». Пока же мы говорим с вами, Дмитрий Анатольевич. Сидоров откинулся на спинку стула. Господин Корсаков. Вольно ж всяких б р о н д а х л и с т о в господами именовать, а? Что глядишь, взглядом меня насквозь прожигаешь. Думал я, эти твои сказки Венского леса тут намерены дальше слушать. Лодочный мотор, завтрак, пришёл, ушёл. Нет, ты вот что лучше мне скажи, Димочка, пока я этот вот документик не заполнил. Шипов знал, что ты спался его женой. Знал? «Ну!» — Корсаков вскочил точно ужаленный. Его массивная фигура нависла над опером. Ещё минута, и, казалось, он обрушит на голову своего мучителя ветхий стул. «Сядь!» — Сидоров и бровью не повёл. «Кому сказал?» — распрыгался пианист. «Руки побереги, ещё пригодятся на риэль-то бренчать». «Вы... вы мне омерзительны! Вот что!» Корсаков сел на стул. «А ты что ш и вправду думал, ваши про твои амурные художества молчать станут?» Сидоров цинично усмехнулся. «Мне ещё тогда про тебя всё выложили. Усёк?» «Кто?» «Кто?» «А ты догадайся. Ну, я жду, ответа жду. Шипов знал про твои прежние отношения со Зверевой, про ваше сожительство. А вы у него спросите». «Не надо мне дерзить, Димочка. И вообще не дерзить тебе надо, а глубоко задуматься. Крепко». Над чем? Корсаков уже взял себя в руки. Даже вроде трясти его стало меньше. Ну как же, ж е л ты с такой шикарной женщиной, припеваючи. Потом получил в под зад коленом, а она наследство оформила и вышла замуж. Потом ты в её дом припёрся. Звано и не звано. Установим, а потом мужа её зарезали. Ну, тебя ни на какие полезные догадки эта последовательность событий не н а т а л к и в а е т Нет. А меня очень даже. Сидоров облокотился о стол. Больше скажу. Показалось мне. Что дело а это, хоть и громкое отчасти, но проще паренные репы. Ну, скажешь, куда нож дел? Выбросил, что ли? Куда? На выходах показать сможешь? Корсаков стукнул себя по колену. Да вы что? В чём вы меня подозреваете? Я что, ненормальный совсем уже? Да с какой стати мне было убивать Андрея? С такой стати, что тебя вон. а его в ЗАГС. «Да это я от Марины ушёл. Я! Я!» Корсаков снова вскочил. «У нас с ней действительно было, но было и прошло, кончилось всё. Давно. Точку мы на этом поставили. Я поставил сам, потому что... Ну да, характерами не сошлись», — фыркнул Сидоров. «Я собрался изменить свою жизнь». Корсаков вытолкнул это из себя как бы через силу. «Понимаешь т о это или нет, кретин пустоголой». Поэтому с Мариной мы и расстались. Хотя всё, что нас связывало, кончилось ещё раньше. Ушло и... Но мы всё равно остались друзьями. Он сглотнул какой-то ком в горле. Она же удивительная, редкая. С ней ведь невозможно не быть друзьями. Это прозвучало горько насмешливо. С Андреем ей больше повезло, чем со мной, вот и всё. Нет, не всё. А ведь заговорил таки. Сидоров слушал внимательно. Итак, повторяю вопрос в третий раз. Шипов знал про вас. Вы же говорите про нас. Вам всё выложили. Что же меня спрашивать? Да или нет? Ну да, да. Ну и как же он реагировал? Никак. Вернее, нормально. Как можно реагировать на того, кто уже не представляет для твоей жены никакого интереса? А ты, значит, уже интереса не представлял? Она... Она великая женщина. Корсаков выпрямился. И в чувствах своих свободна. Она никогда не возвращается к тому, что для неё уже в прошлом. Она новое ищет и находит. А отработанный материал ей не нужен. Она... Это только пёс на свою блевотину возвращается. Его судьба такая. А мы... Прекрати истерику. Сидоров поморщился. Словечки тоже. Пёс блевотина. А ещё культурный. Ты ж всё-таки с ней любовь крутил. Охи там с д о х и а теперь «Сколько вы с ней жили?» Корсаков молчал. «Ну, полтора года. За границей? Я приезжал к ней, когда она этого хотела. А кто платил? Кто твои вояжи в Италию, в Швейцарию оплачивал?» Корсаков опустил глаза, на щеках его заходили ж е л в а к и «Молчишь?» Сидоров придвинулся ближе. «То-то. Обычно рядовой Альфонс. А г о н р у т а н е смейте со мной так!» Так разговаривать. Я её любил, и она меня. Деньги тут никакой роли не играли. Да? Как же? Будь это тётя Мотя с ткацкой фабрики, не очень бы ты с такой переспелкой роман завёл. А с мировой знаменитостью рада стараться. Любовь. А что же она тебя в ЗАГС-то не пригласила? Тогда её муж был ещё жив. Ну-ну, а когда он почил, так сказать... Что же вы тогда не захотели всё узаконить? Или ты хотела, а она не очень? Я не хотел. Я. Потому что... к у р с а к о в вдруг запнулся. В общем, в моей жизни многое уже изменилось. И что же изменилось? Я не буду отвечать на этот вопрос. Что это вдруг? А если я бланк заполню и конвой вызову? Да вызывайте. Вызывайте, ну, идиот! Глаза к у р с а к о в а сверкнули. «Только у ч т и Это тебе так не пройдёт. Невинного человека в камеру бросать. Совсем оборзели. Попробуйте, арестуйте меня. Я... я голодовку объявлю. И пока в камеру не войдёт судья или прокурор и не скажет, какие есть доказательства моей вины в том, что я не делал, я... Ладно, потише, Ари. Зачем ты сюда заявился, если у вас со Зверевой всё давно закончилось? Мы по-прежнему друзья. Она так хотела». а друзья имеют правило приходить на помощь в трудную минуту. Неужели? Как сентиментально. И у кого же из вас эта трудная минута настала? Кто кому помочь собрался? Сидоров достал из кармана пачку сигарет и щелкнул зажигалкой. Ей четвёртый муженёк надоел, и ты решил помочь избавиться? Курсаков хрустнул пальцами. На лице его отразилась борьба. Он решался сказать что-то, видно, очень для себя важное. В сентябре, только не сейчас, а два года назад, он снова сглотнул. «В сентябре, в автокатастрофе!» «Ну, что в автокатастрофе?» «На 23-м километре Ленинградского шоссе погибла моя жена, к о р с а к о в а Наталья Николаевна. Он опустил голову. И мой двухлетний сын. Они ехали в Шереметьево на такси встречать меня». Ваню не с кем было дома оставить, и Наташа думала, что я буду рад. Рад его увидеть, поэтому и взяла с собой. А в них врезался дачник на москвиче. У него стало сердцем плохо прямо за рулём, и... Там все погибли. И мои, и таксисты, и этот старик. Все. В ГАИ мне потом сказали несчастный случай, судьба. А я их не дождался в аэропорту. Думал, не приехали встречать, поймал частника и по Ленинградке до Москвы. А там авария на шоссе, скорая с мигалкой. Я вышел, там пробка была на дороге. Вышел посмотреть и... И увидел, как их забирали. У Наташи всё лицо было осколками изрезано. Я её сначала даже не узнал. А сын... Он закрыл лицо рукой. В кабинете повисла гнетущая тишина. Сидоров затушил сигарету, раздавила стол точно таракана, б р о с и л о курок на пол. Он прятал глаза. Сентябрь для меня такой месяц тяжёлый, я себе места не нахожу. Корсаков говорил теперь словно сам с собой. Всё думаю, почему такое со мной случилось, именно со мной, за что. А Марина, она понимала, как мне больно. Вернее, не понимала, но всё равно хотела помочь, вполне искренне. И она позвала меня, ну чтоб я не был один, сам с собой в этом сентябре. И я был рад, что она меня сама позвала. Сидоров встал, подошёл к окну, налил из графина воды в мутный стакан. На Курсакова он по-прежнему не смотрел. «На, выпей. Не надо мне ничего. Выпей, говорю, он побелел даже весь». «Пошёл ты». «То, что ты мне сейчас рассказал, парень, конечно, грустная история». о п п е р взболтнул воду в стакане и полил засохший кактус на подоконнике. «И поверь, мне очень жаль, что... что тебе довелось такое пережить. Такой ужас». Но дело всё в том, что это два года назад было. Ошиб его убили, и ч е т ы р ё дней не минуло. И я не вижу причины, почему бы тебе, как теперь оказалось человеку, вдовому, свободному, не вспомнить о том, что «пошёл ты». Курсаков дёрнул головой так, что едва не стукнулся затылком о сейф. «Я тебе, как человеку, как нормальному человеку, рассказал о том, что я, а ты, как подонок последний». Я выслушал. И поверь соболезную тебе, Дима, Не дай бог никому ребёнка потерять. Пошёл ты со своими соболезнованиями. Ну, сажай меня, арестовывай. Я больше всё равно ничего не скажу. Я его не убивал. Не убивал. И доказательств у тебя никаких нет. Потому что... Потому что их вообще против меня быть не может. Я его не убивал. Ну, не убивало чудесно. Зачем так нервничать? Сидоров вернулся к столу и убрал свои бумажки в ящик. Видишь, как мы с тобой обстоятельно поговорили. Многое друг о друге узнали. И хорошего, и грустного. Я одно узнал. Какой ты подонок, что так с людьми обращаешься. Не надо оскорблять представителя власти при исполнении. Пошёл ты, представитель власти!» Курсаков был взбешён. Сидоров покачал головой. а й а й а й а ещё интеллигентный человек. Музыкант, пианист, продюсер. Да я, может, живого музыканта первый раз вижу. А ты так, и вы так себя ведёте. Шесть раз уж меня послали, а я, заметьте, ни одного чёрного похабного слова вам за всю нашу беседу. Да лучше б ты орал тут на меня, чем так издеваться. Разве недоверие — это издевательство? Сидоров холодно улыбнулся. А что ты сам сделал, чтобы это недоверие разрушить, а? Рявкнул он вдруг так, что в окне звякнула фрамуга. «Что? У вас человек убит, считай, что в доме, а вы? А ты? Ты хоть чем-то? Помог следствию? Хоть пальцем, а палец ударил? Сообщил следствию что-нибудь путное? Заладил, как попугай, про какой-то лодочный мотор? Где ты был с десяти до двух часов тот день? Ну, нигде. То есть, как обычно, в саду, в доме. Хотел в город съездить, кое-что купить надо было, но не поехал. Почему? Не знаю, жарко было. Просто загорал, ну и разморило. «Разморила его. А остальные? Кого ты видел? Кто чем был занят?» «Не помню». «Нет, погодите-ка». Корсаков торопился теперь так же, как и Сидоров. Гнев, выплеснутый им после рассказа о пережитой трагедии, которая не произвела на сыщика особого впечатления, теперь сменился какой-то лихорадочной угодливостью. Так любой слабый духом человек, у которого отсутствует алиби, и которого начинают подозревать в таком тяжком преступлении и грозят немедленным арестом, старается словно бы задобрить следователя, рассказать ему о том, что и другие могут без всяких колебаний быть втянуты в этот проклятый круг подозрений, угроз, недоверия и страха. И другие тоже. Почему только я? Сидоров на такой эффект и рассчитывал. И поэтому жал теперь на свидетеля, из которого так и не удалось сделать пока подозреваемого номер один, вовсю. «Ну, я жду, кого ты видел? Кроме Навлянского, который ушёл за дом вместе с Шиповым. Зверева видел?» Он кивнул на стену. «Нет, они вроде бы с Алисой на озеро ходили». «Откуда тебе это известно?» Майя Тихоновна сказала. «Хотя нет, это ещё до завтрака было». «Так, информация о гражданке Даро м о й и Тихоновны, так и запишем». «А она сама что делала?» Я не знаю, может, на кухне была или где-то в саду. А брат Шипова Георгий так до самого обеда и не появлялся? Нет. Но потом, когда уже стало известно о смерти, он говорил, как провёл тот день? Мне нет. А вы с ним что, не дружите?» Корсаков пожал плечами. «Не так он значит с в о б о д у м ы с л и щ как его брат-всепрощенец», — усмехнулся Сидоров. Корсаков упорно молчал. «Ну, а что делал этот ваш секретарь?» Файрус появился раза два в саду, а потом куда-то уехал на машине. «Куда?» «Он мне не докладывал. Спросите у него сами». Когда он вернулся? Незадолго перед тем, как на дачу приехала милиция. «Если потребуется, подтвердишь научной ставке, что Файрус уезжал на машине и ехал по шоссе в то самое время, когда там убили Шипова?» «Но он мог по-другому шоссе ехать в город. Спросите у него сами. «Спросим. Но ты подтвердишь?» «Да». Курсаков опустил голову. «Да, да! Не ори!» «Значит, вы нас в убийстве подозреваете?» Курсаков смотрел теперь на сыщика. «Нас? С самого начала? А про сумасшедшего вы нам солгали? Специально?» «Мы привычки такой не имеем лгать». Сидоров прищурился. «Это вот вы, любители. Сумасшедший сам по себе, вы сами по себе». Когда его поймаем, и с ним всё разъясним. А пока можешь своим там передать открытым текстом. Я это дело раскрою во что бы то ни стало. И на все эти там ваши звания и з в е с т н о с т и славу мне плевать с три д т о й колокольни. Пока у меня генеральная прокуратура, и ГУР это ваше дело не очень-то и затребовали. Своих, видимо, в столице выше крыши. Ну, значит, это мой крест. И ежели мне для дела п о с в о й с к и с кем-то потрепаться придётся, как вот с тобой сегодня, то... А там жалуйтесь на меня хоть вон. Граница вон она, через болото. Так что дальше границы меня не пошлют. А разжаловать-то? У нас тут всё равно работать некому. Так что жалуйтесь. Тут человек убит. Зарезан, как кролик. И всё на моём участке. А вы н е на груш следствию помочь не хотите. Что я с вами цацкаться буду?» Мещерский едва успел отскочить от двери. Курсаков, видок был у него краше, в гроб кладут. Вылетело с кабинета точно пушечное ядро. «Вам плохо, Дима?» Участливо осведомился Мещерский. «Он что, плохо с вами разговаривал? Грозил? Что вы ему сказали?» «Поехали отсюда». Корсаков стиснул его руку. «Это просто ненормальный маньяк. Представляете, он обвинил меня в том, что я убил Андрея. Вот так, взял и без всего, словно кнутом по лицу. Сказал, мы все для него нули. Он нас всех подозревает в убийстве и...» Господи боже, никогда не думал, что мне захочется в ы е х а т ь кому-то по зубам. Но я... Я просто растерялся от неожиданности. Если бы вы его ударили, вас бы точно арестовали за хулиганство. Мещерский быстро потащил его к выходу. «Тише, он же всё слышит. Поехали, а то он ещё передумает. Неужели с Григорием Ивановичем так беспардонно посмеют обращаться?» я о н и его подозревают», — сообщил Корсаков. «Всех. Он же сказал. Всех, кроме...» — Кроме? — Да, кроме вас и Вадима. Можете считать, вам крупно повезло, что вы оказались тогда в милиции. Корсаков покачал головой и вымученно улыбнулся. — А я думал, что алиби только в детективах бывает нужно. А получается, кто его не имеет? Глупости всё это. Заранее подготавливают себе алиби только самые недалёкие умы. Даже в детективах. Мещерский тоже улыбнулся в ответ. — Да, точно. Мещерский уже открывал дверь. Стопроцентное алиби — это самый веский повод к подозрению. Парадокс, скажете? По крайней мере, я так считаю. Это искусственное нагромождение причин и следствий, которые вроде бы опровергают возможность конкретного лица совершить что-либо в конкретном месте установленные временные рамки, но... Что? Корсаков смотрел на собеседника с тревожным интересом. «Эта искусственная стройность и безупречность всей логической цепи должна настораживать в первую очередь». Природа иррациональна, а в нашей последовательной жизни властвует хаос. Даже наука сейчас появилась такая — хаосология. Словом, на всякую причину находится антипричина, на всякое следствие — антиследствие. А в результате всё течёт, всё меняется. И постоянства нет ни в чём. Вот почему я не верю в стопроцентное алиби Дима. Даже в своё собственное — «То, что вы во время убийства находились там, где это могут подтвердить многие свидетели?» Мещерский улыбнулся, давая понять, что шутит. «Надо выпить». Корсаков силой захлопнул за собой дверцу Хонды, поймал взгляд ф а й р о з а и только махнул рукой. й г р и г о р и й Ивановича дождёмся и прочь от этого клоповника. Сейчас отниму у Алиски бутылку и н а п ь ю ь в стельку. А, кстати, интересно». «Что интересно?» Мещерский увидел, как дверь клоповника растворилась, и на пороге появился невозмутимый и спокойный Григорий Зверев. «Да вот, когда этот милицейский малюта на меня там набросился...» Я вдруг вспомнил, что в то утро на в л я н с к и й ходил за Андреем, точно приклеенный. А прежде Петька такой общительностью не отличался. Вот меня и заинтересовало, что именно ему потребовалось от Андрея именно в то утро. Вы не спрашивали его?» Я впервые от вас это узнаю, Дмитрий. Тогда поинтересуйтесь. Только не так грубо, как этот жандарм.